Ведь это конфликт. Сама понимаешь, после такого в лаборатории не остаются. А ты что, конфликта испугалась? Неизвестно, чем бы кончился этот разговор, но Ася услышала, как за ее спиной звякнула застекленная дверь. А! -а, -а вот вы где! <связывая> <связывая> да, мы здесь. Добрый день, Людмила Петровна! Здравствуйте! <связывая> Рад видеть вас. Что у вас творческие споры? Вот это вам небольшой сувенир из Болгарии. Какая прелесть! Спасибо большое. Да, пожалуйста. А это вам, Ася Константиновна. Спасибо. Ну что же, прошу ко -ка мне Как я наслышан, нам есть о чем поговорить. А вы, Людмила Петровна, через час зайдите ко мне с отчетом за месяц. Он открыл дверь, пропуская Асю вперед и она сразу почувствовала неловкость, словно в чем-то провинилась перед ним. Конечно же, она могла ему рассказать о результатах лишь в общих чертах, без тех подробностей, которыми сопровождался каждый опыт. Ася говорила и удивлялась, как много успела сделать за сравнительно небольшой отрезок времени». Отчет Ася о результатах опытов так взволновал Штырева, что он не в силах был утаить своего восхищения. Он многого ожидал от этой работы, но такого предвидеть не мог. Едва она закончила, как он понял. У них в руках не просто серии удачно проделанных опытов с чудесными результатами, а начало нового направления в науке. Предстояло тщательно обдумать, как дальше вести работы, И как поступить с тем, что уже добыто? Скорее всего, Укладников решит все подмять под себя, чтобы оставить его, Штырева, в стороне, хотя он заведует лабораторией, где ведутся все основные работы. Что же касается Укладникова, то он приглашен был в качестве консультанта, потому что в Риге успел сделать заявление. Подобные опыты проводились и в его лаборатории. Им, Штырёвым, была проявлена элементарная научная порядочность. Только и всего. На следующий день, когда Ася вошла к Штырёву, он поднял глаза и кивнул ей. Я ждал вас. Мне нужны все ваши лабораторные журналы за последние два месяца. Все записи по проведенным опытам. Хорошо, но, разумеется, ненадолго. Ведь мне надо подготовиться к отчету на семинаре. Нет, надолго. Настолько, чтобы проверить правильность всех ваших опытов. У вас есть какие-либо сомнения? Разве вам не известно, что подлинная наука состоит из сплошных сомнений? Иначе это вообще не наука. Виктор Алексеевич, я отдам вам журналы только после того, как подготовлюсь к отчету. Угу. Ну что ж, в таком случае я буду вынужден отложить ваш отчет. До той поры, пока сам не проверю правильность изложенного в документах. Что случилось, Виктор Алексеевич? Разве не моя обязанность проверять все, что делается в лаборатории? Ну, ваши, конечно, ваши, но вчера вы говорили со мной несколько иначе. Нет, нет, нет. Я говорил то же самое. Вы просто, видимо, не поняли меня. Как? Через 15 минут журнал должен лежать у меня на столе. Хорошо. Я сейчас принесу. И все черновые записи. Все. Довольный собой, он перешел к дальнейшему. Пригласил к себе аспирантов и прикинул с каждым, что бы тот мог взять для разработки. К концу дня с этим было покончено.